Богдан и Баг Хан Балык, посольство Французской Республики, 23-й день первого месяца, вторница, вторая половина дня. Богдан немного нервничал. До воздухолета, которым должны были прилететь Феруза с Ангелиной и тесть, оставалось каких-то два часа. А до вокзала путь не близкий. Но долг превыше всего. Тем паче, ежели ты человек не простой, а государственный. Впрочем, посол... Средних лет чернокожий француз из Сенегала принял его без промедления. По заморскому обычаю, обменявшись с ним коротким рукопожатием, что порой нравилось Богдану в сухих варварских ритуалах, так это их кратковременность и некое безразличие к собеседнику. Варвары вечно спешат, когда в подобное состояние попадает настоящий артусянин, эти, в общем-то, чуждые обычаи, бывают просто спасительны. Богдан сразу перешел к делу. Он коротко, не вдаваясь в подробности, изложил послу последовательность событий и еще более скупо обрисовал суть своего решения и его мотивы. Когда Минфа закончил, посол некоторое время молчал, глядя на Богдана как-то странно. Потом вздохнул. «Надеюсь, вы поймете меня правильно и не истолкуете мои слова в каком-либо обидном смысле, но хотя я работаю в вашей стране уже довольно долго», «Время от времени ордусская логика кажется мне совершенно отличной от нормальной», наконец произнес он. «В этом нет ничего удивительного», – чуть пожал плечами Богдан. «Вообще говоря, каждому человеку нормальной кажется лишь его собственная логика, а любая чужая, будь это даже самый близкий человек, подчас повергает в изумление, чтобы смягчить это свойство человеческой натуры и существуют сообразные ритуалы». «Вот именно!» Веск согласился посол. Только мы называем это необходимыми формальностями. Вы ведь не знаете даже их имен? Ни преступников, ни жертв? Нет. И не удосужились посмотреть документы нападавших? У паломников спрашивать документы? Брови Богдана от изумления на миг поднялись выше оправа очков. Впрочем, он тут же совладал с собою. Это было бы верхом бестактности. В момент конфликта они были не паломниками, а преступниками, по нашим понятиям. Мы не разнимаем человека на части по его сиюминутным проявлениям. А если они на самом деле не паломники? А кто?» — снова удивился Богдан. Посол опять вздохнул. «Вот это-то и любопытно!» — помолчал. «Что же?» — сказал он довольно уныло. «Мне остается лишь поблагодарить господина срединного помощника за то, что он в зародыше разрешил конфликт, который мог подвергнуть опасности воздухолет со всеми его пассажирами и экипажем. и принести извинения за действия лиц, которые, судя по их словам, являются подданными Франции. Если нам удастся их найти, мы постараемся, чтобы указанные лица предстали перед судом с соблюдением всех норм права. «Я уверен, что человеконарушители в данный момент находится на пути к ближайшей от Улумуцы территории Франции», столь же корректно ответствовал Минфа. «Вы легко можете снестись с властями Улумуцы и выяснить все детали». Будьте уверены, я это сделаю немедленно, заверил Богдана посол и поднялся из кресла. Тема визита с его точки зрения была исчерпана. Они снова пожали друг другу руки, но не успел Богдан сделать и шага к двери, как посол после короткого внутреннего колебания спросил: "И вы совсем не представляете себе, о какой ценной вещи могла идти речь?" "Совершенно не представляю", невозмутимо ответил Богдан. "И и вам это не интересно?" «На свете ежедневно происходит столько недоразумений», — сказал Богдан. «Если интересоваться всеми...» Он красноречиво покрутил руками над головой, показывая, как она идет кругом. «И вы совершенно равнодушны к возможности того, что в Ордусь так или иначе могла быть провезена некая краденная ценная вещь?» «О нет», — живо ответил Богдан. Если бы факт кражи был хоть как-то удостоверен, находкой этой самой вещи, скажем, в сумах и торбах путешественников или хотя бы их поведением, знаете, настоящие воры редко бывают столь спокойны и беззащитны. Посол чуть качнул головой и сказал, это, по крайней мере, звучит хоть немного логично. Скажите, вы и об этих якобы ворах, а тех, кто подвергся нападению, тоже ничего не выяснили? Ни их имен, ни рода занятий? Нет. Твердо сказал Богдан. «Это ведь сугубо внутреннее французское дело. Вмешиваться было бы просто несообразно. Вы-то наверняка знаете о них куда больше, чем смог бы вот так в попыхах выяснить я. Они же должны были сразу по прилете нанести вам хотя бы минутный визит вежливости и поведать о своих намерениях. Или я ошибаюсь?» «Вежливости?» переспросил посол, думая о чем-то своем. «Да, можно сказать и так». По широкой лестнице посольства, к изумлению видевших это дело производителей и стражей, Богдан, едва не роняя с головы шапку Куань, бежал почти бегом, прыгал ровно не в меру бойкий школьник через две ступени. Он спешил. Вообще. Улица посольского квартала была пустынна. Морозный воздух, легкие звонки заполнял ее всю искристым, почти светящимся эфиром зимнего предвечерья. Шум, толпа, движение, сплошные ряды машин были лишь за ее створами, слева и справа. Там, где посольский квартал, заполненный стоящими одно к одному учреждениями дипломатических служб, окружавшего ордусь мира, обрывался, одним упругим толчком переплавляясь в жилые окраины Великой Столицы, наводящие на себя последние, самые эффектные и изысканные штрихи праздничного убранства. Но в пустынном к вечеру посольском квартале повозку такси было взять затруднительно, а из людей на улице имелись лишь вейбины в теплых до земли тулупах. Они несли перед вратами посольских домов круглосуточный почетный караул. Богдан рванулся было от внешних врат налево к тому тракту, что поближе, тракту блестящего процветания, сиречь Гуанхуалу, и увидел, что навстречу ему, то и дело пуская как паровоз густые клубы пара, Торопливо, даже поспешно идет, глядя на таблицы, извещавшие в каком доме какое посольство расположилось, человек в меховой куртке с бесчисленными застежками и заклепками и почему-то странно знакомой широкополой шляпе. Это был Сэмюэл Дедлип, С неизменной длинной тонкой черной сигарой в углу рта. Сигара воинственно торчала вперед, и ее дым причудливо смешивался с паром дыхания инспектора. Они столкнулись едва ли не нос к носу. Богдан узнал инспектора лишь через какое-то мгновение. Он так привык видеть сурового человека-охранителя в компании с нихнским князем Люлю -Лю и меланхолическим молчуном Юлиусом Тальбергом, что встретив его одного сумел узнать только после того, как очевидность прорвала неощутимую, но явственную преграду привычки. Все эти лица являются постоянными персонажами эпопеи Ван Зайчика. Бак и Богдан встречались с ними и даже работали вместе и в деле жадного варвара, и в деле о полку Игореве. И заочно, то есть по переписке, в деле лис оборотней. Непроизвольно Богдан метнулся взглядом по сторонам. Нет, других членов неразлучной троицы не было. Бага нету и Люлю нету, почему-то, подумал Минфа. Наверное, это сообразно. Ба, господин Уянцев. Дедлип тоже узнал его. Не сговариваясь, они, замедляя свой одинаково заполошенный ход, сделали еще по шагу навстречу друг другу и остановились. Богдан буквально всей кожей ощущал, как бегут минуты, как воздухолёт верно уже готовится к снижению, и вот-вот с -вот шумом выпадут из его чрева громадные в два человечьих роста колеса. Но долг вежливости, но соблюдение сообразных церемоний – это превыше всего. Ведь недаром Великий Конфуций сказал, что бы ни творилось в Поднебесной, благородный муж ничем не дорожит и ничем не пренебрегает, он лишь следует тому, что справедливо. «Неужели это вы, драгоценный господин Дедлип? Богдан приветливо улыбнулся и приподнял над головой шапку на европейский манер, желая таким образом подчеркнуть свое расположение к этому Гоке, действительно весьма симпатичному ему еще со времен дела пиявок. Эти события описаны ванзайчиком в деле о полку Игореве. «Как я рад нашей нечаянной встрече!» Минфай изо всех сил старался, чтобы его сбившееся дыхание не мешало плавному течению речи, но получалось плохо. Нравится ли вам столица? Не обременяют ли вас наши морозы? Дедлип в ответ тоже приподнял шляпу и, не вынимая сигары изо рта, ответствовал, словно уже был заправским ордусянином. Рад приветствовать драгоценного преждерожденного Ауянцева. Столица великолепна, а морозы... Э. тоже. Языком перебросил сигару в другой угол рта. Неожиданно подмигнул. «Да что там, скажу прямо, дерьмо эти морозы. Если бы я мог, то запретил бы морозы повсеместно. И вообще доложу я вам, зима – это чистое издевательство. Вот у нас зима – это когда идет теплый дождь. Господь определенно был не в духе, когда создавал зиму, и уши мерзнут. У вас не мерзнут уши, господин Ауянцев?» «Уши? Нет, уши не мерзнут». Богдан слегка опешил от такого вольного обращения с временами года. в каждом из которых, как известно, есть свой смысл и сугубая полезность. И потом, я живу в Александрии, привык. А кроме ушей, в порядке ли остальное ваше яшмовое здоровье? Эм, оно вполне такое, яшмовое. Но если не считать, что у вас тут холодно, зверски холодно. Дедли пожесточенно пыхнул сигарой. И если уши окончательно не отвалятся? Будем ли я и мои друзья иметь радость увидеть вас и ваших друзей на празднествах? «Посетили ли вы Ханбалык балык втроем, или на сей раз проведению было угодно направить вас в ордусь в одиночестве?» «Как вам сказать?» Дедлип громко откашлялся. «А про ваше яшмовое здоровье вы мне не хотите рассказать, ну так, вкратце. То есть про уши я уже понял, с ушами у вас все в порядке». Инспектор переминался на месте, постукивая сапогом о сапог. Богдан только сейчас обратил внимание на эти щегольские сапоги. На скошенном каблуке с устрыми острыми носками. никак не подходящий для зимних холодов. Гокэ одно слово. «Почту за честь!» — радостно улыбнулся он. «Единственное, что мне мешает, это некое смутное ощущение того, что у вас есть на ближайшее время некое спешное дело, от коего я, боюсь, вас отвлек». Про то, что за океанский инспектор ощутимо и заметно постороннему глазу мерзнет, Богдан тактично умолчал. Дэдли пожевал сигару. «В общем, да», — сказал он. Фу. Выбросил окурок в ближайший сугроб. «Ужасно курить на морозе, но хоть какое-то тепло. Мне надо забежать тут, во французское посольство». Какое совпадение! Богдан вдруг почувствовал исходящее от заморского человека-охранителя внутреннее непонятное напряжение, которое тот пытался скрыть излишней, быть может, словоохотливостью, рассуждением про уши и вообще всякой болтовней. «Представьте, я только что оттуда. Вот его врата, вы почти пришли, любезный господин Дедлип. «Да что вы! Приятная новость, приятная, а то я по дурости-то из машины на углу вышел, оказалось далековато». «Мда». «Вы к послу? Я только что его оставил. По-моему, он не слишком сегодня обременен делами и легко воспримет. «Да нет, я, собственно... А какое...» «Да Лип опять откашлялся. Какое яшмовое дело привело вас-то сюда? Если это не какая-нибудь государственная тайна и все в таком роде, конечно». «О, это довольно долгая и весьма забавная история», — в очередной раз улыбнулся Богдан. «Не далее, как вчера днем, я имел удовольствие лететь в столицу с супругой, которая, к счастью, покинула иноземный воздухолет типа «Боинг» в родном Ургенче». Взгляд Дадлиба стал цепким. «Вы летели вчерашним «Боингом» Лондон-Ханбалык?» — коротко и неожиданно, очень по-деловому спросил он, и даже перестал переминаться с ноги на ногу. «Представьте, такое напряжение перед праздниками на воздухолётных линиях!» Дедлип извлек из кармана куртки пару сигар. Одну вставил в рот, а другую протянул Богдану. «Благодарю», — слегка растерялся тот. «Я не курю». «Да? Много теряете, честное слово». Дедлип прикурил. «Послушайте, господин Ауянцев, честно сказать, мне все эти яшмовые церемонии до... до факела свободы. Минутку-другую я еще могу поднапрячься и поломать язык, Но когда разговор начинается серьезный... «А у меня получается к вам серьезный разговор». Он пыхнул дымом в морозный чистый воздух и, заметив, как дрогнуло у Богдана лицо, аккуратно помахал ладонью, разгоняя дым. «Простите. Так что давайте их бросим, эти церемонии, ладно?» «Я вот что хочу сказать. Это забавная история. Она произошла у вас в полете?» «Ну да». Дедлип в третий раз откашлялся. «Простудился». Не мудрено в каких-то сапожках на тонкой подошве. У меня сохранились самые приятные воспоминания о паре нашего недолгого. Черт, опять на яшмовый язык сбился. Он жадно затянулся. Слушайте, господин Уянцев, вы и ваш друг чертовски славные парни, я вам доверяю. По-моему, и вы, мало-помалу, начали тогда доверять мне. Нам. Или мне показалось, а? промычал Богдан. Вот на таком языке с малознакомыми людьми он как раз говорить не умел. «Ну...» «Понял», — чуть усмехнулся Дадлип. «Я ведь здесь по делу. Это такая, может, удача, что я на вас налетел. Скажите мне, что за история с вами приключилась в воздухе?» Богдан качнул головой. Поправил очки. «Вы ставите меня в довольно неловкое положение, господин Дадлип. Я сам просил всех, кто оказался невольными свидетелями, не рассказывать об этом досадном происшествии хотя бы до окончания празднеств. «Да бросьте вы, я же не газетчик», — с невыразимым презрением проговорил Дедлип. «Вы мой коллега», — кивнул Богдан. «Ну, скорее коллега Бага, но я понимаю». «Меня интересует все, что связано с этим рейсом», — твердо сказал дэдлип «Любая мелочь. Что привлекло ваше внимание, что позабавило? Неужели вы не можете мне сказать?» Богдан решился. Эти люди — Люлю, Дедлип, Юлиус — действительно были приятны ему, и он действительно им доверял. «Тогда, как на духу, господин Дедлип, я очень спешу и прошу вас составить мне компанию вон до того угла, где я надеюсь нанять повозку». «Так какого же...» «Я вам расскажу по дороге». «Идет», — кивнул Дедлип. Богдан был короток. «Дело-то, в сущности, яйца выеденного не стоило». Они не прошли еще и половины пути, как он покончил с сутью происшедшего. Дедлип, зная себе, пыхтел сигарой. Взгляд его отстраненно блуждал. Когда Богдан умолк, Дедлип помолчал мгновение, а потом задумчиво произнес. «Значит, не нашли. Искали, но не нашли. Вы не видели часом, как выглядели вещи обыскиваемых? Не было там такого серого, кожаного? Я же не спускался в вещник». Дедлип запустил руку во внутренний карман куртки, порылся там и достал фотографию. Сунул ее Богдану чуть ли не в нос. «Этот там был?» Богдан присмотрелся. «Это один из тех, кого душили», — честно ответил он. И еще попытался потом поскандалить. Fucking great, пробормотал Дедлип, пряча фотографию. «Между нами я здесь именно из-за него. Мне позарез надо выяснить в посольстве, где он поселился». «Вот как? Вы думаете, посольству это ведомо?» Дедлип покосился на него. Огрызок сигары задумчиво дернулся в углу его рта. «Вы, возможно, не знаете, но в цивилизованных странах...» «Цивилизованных странах!» С досадой отметил про себя Богдан. «Существует для своих туристов железное правило. Во время пребывания в Ордусе постоянно держать свои посольства в курсе относительно своего места пребывания. Ордус... Эм... «считается страной повышенной опасности». «Опасности?» – возмутился Богдан. «Да у нас преступность ниже в...» «Преступность ниже, а опасность выше. Тоталитарная же страна, империя и все такое. И потом традиция у нас такая сложилась. Давно. Вы-то тут должны понимать, как сильны традиции. Ну, например, вы, может, не знаете, вы не торговец, но, скажем, в североамериканских штатах против вас до сих пор действует поправка вантуза-швабрика». «Принятое, когда стало известно, что в Ордусе с ее повсеместным религиозным фанатизмом...» «Фанатизмом!» — возмущенно подумал Богдан. «Кое-где еще практикуются человеческие жертвоприношения». «Какая чушь! Да еще в позапрошлом веке!» «Знаю, знаю!» — махнул рукой Дедлип. «Когда оказалось, что жертвоприношений давно нет...» Поправку все равно оставили в силе, потому что в некоторых отсталых районах вашей страны до сих пор браки заключаются не по любви, а в результате договоренности старших родственников жениха и невесты, а это вопиющее нарушение прав человека. Если хотите знать, Богдана взяло за живое, статистика убедительно показывает, что такие браки значительно прочнее тех, что заключаются личным волеизъявлением молодых и... Да кому какое дело? Ну, прочнее. Права-то нарушаются. Потом было еще несколько причин, я сам всех не помню. В общем, в последний раз поправку сохранили, потому что в Ордусе в некоторых школах совершенно не преподается аглицкий язык. Это ведь тоже нарушение прав человека. Да, сказал Богдан после паузы. «Они давно дошли до перекрестка, но Богдан и думать забыл про повозку такси». О поправке он слышал, разумеется, но такие мелочи были для него, не слишком-то интересовавшегося внешними пустяками, и не обязанного делать это по работе в нове. И после этого вы еще обижаетесь, когда вас тут называют варварами. А у нас называют варварами вас, чуть пожал плечами Дедлип. Да, только для вас варвар это не культурный человек, а для нас это человек иной культуры. В который раз в разговоре с иноземцем Минфа был вынужден вспомнить эту прописную истину, но Дедлип хитро прищурился и погрозил Богдану остатком сигары. Это как поглядеть. Нет никаких иных культур. Есть только одна культура, просто одни продвинулись в ней больше, а другие меньше. Ну, но ну вот все когда-то были первобытными, прыгали по веткам и молились на дубы, секвои или скалы. Потом немножко развились, и опять-таки все... Только одни раньше, другие позже напридумывали всяких богов. Охоты, ветра, войны. И принялись молиться им. Потом еще немножко продвинулись, и у одних возник Будда, у других – Христос. Все, по сути, одинаковые. Потом... Потом, мягко прервал Богдан, некоторые особо одаренные еще немножко продвинулись и стали окончательно культурными. Принялись молиться на прижизненный успех и его абсолютное мерило – счет в банке. И на сём история прекратила течение свое. «Так?» Дед Лип расхохотался. Потом сказал, «Ладно, что это мы?» «Право же, мне все это до лампочки, понимаете? Я ведь вижу, какие вы люди, вы сам, ваш друг господин богатур Лоба, так что пропади оно ну пропадом. Я вот о чем. Вас ведь это происшествие в воздухолете совсем не заинтересовало?» «Да в общем нет», — ответил Богдан почти не кривя душой. «Не рассказывать же этому славному варвару о том, что один из нападавших — Похоже, приятель дочери его друга и начальника, к которой он, Богдан, питает самые теплые чувства и потому не хочет ни малейших неприятностей ни ей, ни ее знакомцу. Жаль, а то я мог бы кое-что рассказать вам в обмен. А вы просто так расскажите. Дедли покосился на него внимательно и чуть насмешливо. Все-таки заинтересовало, заключил он. Пусть хоть и чист по-человечески. Хорошо, жарняга с фото Франсуа Бен-Хаджар. коренной парижанин и, между прочим, секретарь и вообще доверенный человек умершего в мае прошлого года графа де континьяка, последнего потомка древнего рода. В роду и крестоносцы были, и мальтийские рыцари, и Константинополь, они в свое время воевали, эти континьяки, и Алжир, и, по слухам, собирали колоссальную коллекцию всяких редкостей. Поколение за поколением. А вот этот Франсуа... Нет, не так, по порядку надо. Дедлип достал еще одну сигару и закурил. Он явственно пребывал в нерешительности. Затянулся, оглядел помаленьку темнеющие небеса. «Да ладно, какого черта?» — сказал он сам себе. «Вы мне доверяете, я вам доверяю. Чтобы два культурных парня, каждый из которых считает другого варваром, да не договорились, не бывать такому». «Послушайте, господин Дедлип, я вовсе не считаю вас лично...» «Погодите, господин Ауянсов, к дьяволу всю эту философию. Мне она, знаете ли, как-то ближе к делу. В конце декабря в парижское бюро Интерпола от кого-то из их осведомителей поступила отрывочная информация, что готовится некая очень масштабная сделка на чертову кучу миллионов долларов. Сначала решили, что должна поступить небывалая партия наркотиков. Известно было, что в сделке задействованы французская и американская стороны. Американская, обратите внимание, потому-то я и попал в это. у Вас говорят, я случайно помню, как курвощип, щип, так? Ну, говорят. озадаченно проговорил Богдан. Он понять не мог, при чем тут наркотики. Переход от темы к теме был излишне не по-ордусски резок. Было известно только место и время. Но стали присматривать, камеры поставили, топтуно пустили, И вот как раз накануне этого самого полета, позавчера, встречаются этот самый Франсуа и некий никому неизвестный, ни в каких досье не означенный тип. И представьте наше разочарование. Франсуа передает типу... Довольно-таки небольшой пакет, в котором ну никак не может быть наркоты на кучу миллионов. В одной руке несет, легко так несет, помахивает. И полный чемодан денег, как при грязных сделках водится. Типа этот ему тоже не перепасовывает. Все как принято у порядочных людей. Чек. Сколько в том чеке было нулей не засекли. А следили-то парни из отдела наркотиков. но и решили, что слух сильно преувеличен. И произошла какая-то мелкая. Ну, относительно, конечно. Относительно мелкая спекуляция. В общем, тот тип сказал на прощание толстяку. Дальнейшие инструкции вам известны. И удалился. И на какой-то момент его упустили. Оказался непростой такой тип. Оторвался от хвоста в универмаге на распродаже. но парни, туда-сюда нету. Исчез. А потом, опа, нашли. Под мостом на набережной Сены. И что характерно, с перерезанным горлом и пакета при нем нет. А месье Франсуа с этим самым пакетом... или, что не менее интересно, с точно таким же, рванул на ваш рейс, и за ним никто из наших в Боинг последовать не успел. И совсем уж на сладкое. Личность улетевшего толстяка мы выяснили довольно быстро, а вот зарезанный, как обнаружилось на следующий только день, был отнюдь не наркоторговцем и не специалистом по нелегальному антиквариату. Держитесь, а то упадете. Это был штатный и довольно-таки законспирированный курьер с рук. Курьер, чего? не понял Богдан и постарался не смутиться. Дед Лип посмотрел на него, как на полного варвара Strategic Intelligence Agency стратегическое разведывательное управление Соединенных Штатов Америки. Цените мою откровенность, господин Уянцев, так же, как я ценю вашу. Любому ясно, что разведка провернула какую-то очередную, не совсем благопристойную операцию. Да вдобавок, похоже, неудачно провернула и даже и не провернула вовсе, а лопухнулась по-черному. А из-за слуха о сумме с множеством нулей, ее приняли за сверхсделку в сфере наркобизнеса. То есть они в заднице. Теперь к этому всему лучше не приближаться. Может оказаться крайне вредно для здоровья. Но я человек азартный. Меня всегда интересует то, что вредно для здоровья. Дедли показал на свою сигару. Я разобраться хочу. М да. Только и смог после долгой паузы выговорить Богдан. И еще учитель сказал, бывает пробьется росток, но так и не зацветет. Бывает зацветет, но так и не даст плодов. «Хорошо вам тут живется», — хохотнул Дедлип. «На все вопросы уже есть ответ». «Это не ответ», — покачал головой Богдан. «Это совет, как отнестись к ответу, когда он будет найден». «Да ну, не очень понятно, что это значит практически, но все равно красиво». «В общем, я тут опять в качестве частного лица приехал в последний момент как бы на праздник. Турист!» Богдан улыбнулся. «А опять-таки еще учитель сказал, даже самую большую армию можно лишить полководца, но даже самого обычного человека нельзя лишить его собственных устремлений. Нам обязательно нужно будет еще раз связаться с вами, господин Дедлип. Я остановился в гостинице Шоуду вместе с другом, Богатуром Лобо, вы наверняка его помните». Если хотите, запишите номер моего телефона и, пожалуйста, дайте мне ваш.